Глава 14. Дежурный обретался в крохотном помещении, все пространство которого занимали письменный стол и стол для сотрудника, зато с двумя выходами. Первая дверь имела специально вырезанное в ней окошко и находилась в непосредственной близости от главного входа в здание. Через нее горожане оставляли заявки. Вторая дверь выходила в коридор, куда посторонние не имели доступа, была самой обычной, чаще всего распахнутой настиж, для сотрудников. Заявителей в это время не было, а дежурно, как всегда, не спешил, копался в заявках, выискивая самое срочное, затем сверялся с нужным уровнем дара у требуемых исполнителей, потом готовил пакет документов, которые следовало подписать заказчикам по завершении. Однажды, еще не привыкшая к местным порядкам Лина, недоуменно спросила Ринье, почему бы дежурному заранее все не разложить по порядку и по срочности. «Долго», — бросил тогда и бывший уже на данный момент напарник. То, что он был прав, Линета поняла гораздо позже, когда, как сейчас, увидела через открытую дверь ту гору заявок, которую подавались в гильдию магов ежедневно, а ведь еще были особые просьбы от магистрата, от королевского сыска и о чьих-нибудь важных гостей, останавливающихся в прибрежье. Такие заявки, естественно, были в приоритете и нарушали любой заранее наведенный порядок. Пока дежурный круглолицый румяный мужчина возился с подходящей им заявкой, новоиспеченные напарники ждали в коридоре. Не то чтобы не мешать, просто в кабинете было слишком мало места. «Тут нехватка кадров?» – неожиданно серьезно спросил Айрторн, бросив сочувственный взгляд на открытую дверь. Лина удивлённо на него посмотрела, потом взяла себя в руки и ответила не менее серьёзно. «Прибрежье. Маленький город. Тут мало работы. С тех пор, как в Ревенсе построили большой удобный порт, торговые суда сюда почти не заходят. Так что те, кто могли, давно отсюда об... Она прикосила язык, сообразив, что чуть было не ляпнуло, «убрались». «Уехали». «М-м-м», хмыкнул Айртерн. «Я так и понял». Побродил по коридору и, не найдя другого места для сидения, уселся прямо на подоконник. Линетта поморщилась, подумав о том, сколько пыли собрали его светлые брюки и во что теперь превратились документы, смятые в заднем кармане. «Присядешь?» – щедро предложил лорд. «Я подвинусь». Она уверенно покачала головой. «Спасибо, обойдусь». Тут беспечно пожал плечами. «Как хочешь». Вчера в разговоре с Дорнаном Лина назвала Лорда безбашенным, но сейчас, глядя на него, поймала себя на другом подходящем ему определении, непосредственный, как ребенок, который ведет себя так, как ему вздумается, еще не ведающий ни норм поведения, ни стеснения. Но если у детей подобное качество умиляет, то ведущий себя так взрослый, да, именно, что... «Доводит до нервного срыва остальных взрослых». Алина обняла себя руками и подошла ближе. Артерн заинтересованно приподнял брови. «Что ты ему сказал?» Спросила она, на всякий случай, обернувшись на комнату дежурного, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. «Кому именно?» Алина уставилась на него, не моргая и не собираясь пояснять очевидное. «Ладно, я понял». Лорд закатил глаза. Глава сказал, что черным магам в прибрежье не принято носить светлое, и настоятельно, выделив интонации слова настоятельно, рекомендовал мне э, пересмотреть свой гардероб. А ты? А я напомнил, что белые маги не носят серые мешки. Лет уже этак двадцать. И не отставала Лина. Да, Резаль, как и многие его ровесники, был не готов расставаться с традициями. И да. Ответ наглого лорда был довольно-таки хамским, но она слишком уважала начальника, чтобы поверить, что тот вызверился из-за такой мелочи и сказал, что в уставе форма одежды обозначена как свободная. Айртерн развел руками. Устав, отчетность, это же больное место Резаля. Больше беданта трудно себе представить. А он, обреченно уточнила Линетта, достал устав. «И?» – она неосознанно подошла к подоконнику еще ближе. «Да откуда я знал, что у него 315-я редакция?» – воскликнул Айртерн. И Элины инстинктивно отшатнулась, сама не зная, от голоса, прозвучавшего неожиданно громко, или от осознания масштаба бедствия. «А поправка про форму...» «В 317-й!» – охотно подсказал лорд. пункт. третий подпункт». Лина моргнула. «Что? У меня был хороший наставник и хорошая память. В смысле, есть, а не была». Поправился собеседник, сообразив, что утверждение хорошей памяти в прошедшем времени характеризует его не лучшим образом. «Вот черт!» простонала Лина. «Одно дело — напортачить, нахамить, возразить Резалю, и совсем другое — ткнуть его носом в то, что он в чем-то некомпетентен. «Что, все так плохо?» – живо заинтересовался Артерн. «Чудесно. Все просто чудесно, не считая того, что Резаль теперь лишит всех премии, потратив средства на печать обновленной версии устава. Затем раздаст всем по экземпляру, заставит вызубрить и будет проверять. После такого унижения Уж точно с особым рвением. «Увидишь», – мрачно пообещала она и отошла от напарника подальше. И «Еще на общается. Хотя, по правде говоря, уже. По горло». Резаля стала даже жаль. Вот же удар по самолюбию. Но себя и остальных коллег было жальче. Даже Локрецию и Ринье. «Эй, где вы там?» – подал из своей каморки голос дежурный. Не оборачиваясь на лорда, Лена первая направилась к распахнутой двери. Айртарн спрыгнул с подоконника и поспешил следом. «Держите». Дежурный, кажется, Генц. с братом-близнецом они работали посменно. Ленета постоянно их путала. Протянул ей, как первый подошедший, тонкую стопку бумаг с прицепленным сверху маленьким листочком с адресом. «Распишитесь». Пододвинул толстую книгу, журнал регистрации. Лина уже занесла перо над нужной графой, как опишила, глядя на соседнюю, под заголовком «Лин Ли». «Что это?» Генц, если это все-таки был Генц, а не Ренц, посмотрел на нее, не понимая. Вытянул шею и подался вперед, отчего край столешницы впился в его объемный живот. Рассмотрев искомое, дежурный откинулся обратно, пожал плечами. «Ваше кодовое обозначение». Действительно, имена исполнителей записывали в журнал регистрации сокращенно, потому что выделенную для них графу не вмещалось даже само слово «исполнители». Например, их с пара обозначалась «рен-деф» – первой буквы фамилий. Все просто и понятно. «Лин-ли?» – возмутилась Линетта. «Нет, она понимала, что нельзя портить отношения с коллегами, что лучше смолчать». Зато потом оставить недружелюбное к ней прибрежье за спиной и, наконец, оказаться в долгожданном госпитале. Но эта Лин Ли вдруг возмутила ее до глубины души. Будто детская считалочка или собачья кличка. А что? Ген равнодушно встретил ее пышущий возмущением взгляд. дэ -Ар? у нас уже есть, А-Д тоже, сама видишь. «Какая тут обстановка?» — повел рукой над заваленным бумагами столом. «И еще потаницы нам не хватало, а так просто и ясно». «Что там?» — Артерн беспардонно оттеснил ее влечом и заглянул внутрь. Дежурный любезно тыкнул пальцем в так взбесившую Лину строчку. «Забавно», — одобрил этот недолордовский лорд и отступил обратно в коридор, чтобы не мешать. «Мне нравится. Ты будешь...» «Лин или Ли? И этот туда же!» «Нет уж, Ли будешь ты!» – прошепела Линетта. Она его и полным именем-то старалась не называть. По фамилии даже мысленно. А тут... «Мне тоже нравится!» – поддержал дежурный. «Спасибо, Генц!» – огрызнулась Лина с раздражением, вдавливая ни в чем не повинное перо в расчерченную страницу. «Я Оренц!» взмахнул тот белесыми ресницами. «Буду звать вас обоих генцем». Не осталась она в долгу. «Так же просто и ясно. Никакой путаницы». Айтерн за ее плечом бессовестно заржал.